Глава девятнадцатая. Следующим утром с зорьей римская армия двинулась за Мидуей. Когда плотная колонна солдат добралась до брода, темп движения резко замедлился. Хотя большинство воинов имели достаточно опыта, чтобы не пытаться расталкивать воду полупогруженными в нее щитами, они слезли свое снаряжение над головами. Тащиться по взбаламученному тысячами ног дну реки было не очень приятно. К тому же, хотя легионы и получили день отдыха, многие все еще ощущали усталость, а немалую часть людской массы, переходившей водный поток, составляли ходячие раненые. То здесь, то там... Можно было увидеть людей с окровавленными повязками или таких бедолаг, по напряженным лицам которых угадывалось, что им лишь с трудом удается превозмогать боль. Но, несмотря на потрепанный вид, легионеры выступали в поход в полной боевой готовности, горя желанием снова вступить с бриттами в бой. Успех недавнего сражения вернул бойцам второго веру в себя, и это не могло не порадовать их командира. Он следил за тем, как голова колонны веренного ему легиона выпросталась из воды, прошлепала по глинистому берегу, поднялась по склону и исчезла за варварскими укреплениями в смутном утреннем свете. Вся эта маршевая колонна напомнила Веспасиану гигантскую многоножку из тех, каких он видывал еще ребенком в семейном поместье близ Рима. Именно на такое странное существо... походила длинная поблескивающая шевелящаяся лента с помощью множества конечностей надтужно ползущая вверх по откосу рядом с ним молча оглядывал подступы к землиному насыпанному бритыми валу сидящий на лошади старший трибун воспоминание о кровавой бойне имевшей там место резко контрастировало с безмятежностью раннего утра кровь окрашивавшую водную гладь в красный цвет утащило течением, а тела, усеивавшие весь берег, унесли для кремации. следов яростной схватки нигде практически не осталось, но она накрепко запечатлелась в памяти тех, кто сражался и выжил. со смутным ощущением гнетущей нереальности происходящего Виталий повернул своего коня и вонзив ему пятки в бока Легкой рысцой направился вверх по устроенному механиками пологому скату. Вскоре он проехал мимо колонны четвертой когорты, не обратив никакого внимания на враждебные взгляды, которыми одарили его двое бойцов шестой центурии, тех, что шагали несколько впереди ее рядового состава. «Я-то думал, что больше мы этого ублюдка не увидим», — проворчал Макрон. «Интересно, какого хрена его снова занесло в легион?» А вот Катона причины возвращения трибуна во второй легион особо не волновали. Мысли его были заняты совершенно другим. Боль от ожогов казалась усилилась, и теперь он с тоской вспоминал о вчерашнем посвященном приятному отдыхновению дне. Грубая ткань туники натирала обваренный бок. Несколько волдырей, похоже, там лопнули. Но ему не оставалось ничего, как стиснув зубы, шагать и шагать за тыловыми шеренгами пятой центурии. То, что предстало его взору, когда шестая центурия проходила через бывший лагерь бриттов, повергло юношу в ужас. Огороженное пространство почти сплошь обуглилось от огня, и если тела павших римлян были с почестями кремированы, То мертвые туземцы отнюдь не удостоились такого внимания. Их трупы, грудами наваленные повсюду, медленно разлагались под солнечными лучами. Неподвижный воздух отяжелел от тошнотворного сладковатого запаха мертвечины, а сам вид убитых, их окостеневшие члены и разинутые навсегда рты вызывали у юного Аптеона чувство неприходящего омерзения. осчитив, что желчь толчками поднимавшаяся к его горлу вот-вот найдет выход, он прибавил шагу, как впрочем поступили и те, кто шел перед ним. Десятки пленных бриттов копали погребальные ямы для своих павших товарищей под бдительным присмотром отрезженных сторожитых бойцов двенадцатого легиона. Должно быть, эти бездельники рады возможности не участвовать в предстоящей схватке, подумал Катон, на миг позавидовав караульным. но тут легкое дуновение ветерка опять наполнило его ноздри душным спрадом гниющей плоти, вызвав рвотный позыв. Полегче, парень, окликнул юношу Макрон. Это всего лишь запах. Постарайся не думать о том, чем тут все провоняло. Терпеть недолго. Выберемся отсюда и все. Катон было удивился, как это Макрон может оставаться невозмутимым посреди столь отвратительного, обугленного. и смердящего хауса, но потом приметил, что центурион непрерывно сглатывает слюну и понял, что даже этого закаленного и прекрасно владеющего собой ветерана тоже достает окружающей маршевую колонну кошмар. Солдаты торопливо прошли через разрушенный лагерь, храня молчание, нарушаемое лишь звяканьем амуниции и нервным покашливанием тех, кто хуже других переносил смрад. Лишь одолев дальний откос и снова оказавшись на открытой местности, Катон набрал полную грудь воздуха, а потом провел серию сильных выдохов, чтобы очистить легкие от зловония. Но «Ну、как получше? спросил Макрон. Катон кивнул. Это всегда так, очень часто, если мы не деремся зимой. Лагерь бриттов теперь остался позади, и воздух наполнили свежие ароматы природы. загоняя все дальше вглубь памяти юноши информацию о том, чем может нести отпровалившийся какое-то время в тепле мертвечины. Впрочем, мертвецов хватало и здесь. Бриты драпали прямиком к Тамисису, преследуемые римской конницей, и путь их бегства был отмечен брошенным оружием, погибшими лошадьми, перевернутыми колесницами и разбросанными тут и там трупами. над которыми с гудением велись тучи мух. А над дорогой висела тусклая пелена пыли, поднятой ногами легионеров, упорно двигавшихся следом за наседавшей надступающего врага кавалерий и вспомогательными частями. Катон, чувствовавший, как все сильнее и сильней начинает печь солнце, стал понемногу осознавать, что очень скоро... Болящий зной сделает для него дальнейшее продвижение совершенно невыносимым. Полное снаряжение легионера прекрасно годится для боя, но совершать с ним длительный переход нелегко и совершенно здоровому человеку. Что уж тут говорить о нем, о катоне, чьи ожоги уже сейчас задолго до настоящей жары доставляют ему почти немыслимые страдания. Однако он знал, что боль в любом случае будет донимать его еще несколько дней, И тут уж ничего не попишешь. А раз ничего не попишешь, придется терпеть». Когда солнце поднялось высоко, проливая свои лучи вниз совершенно безоблачного лазурного неба, тени тяжело шагавших легионеров словно бы усохли и съежились от палящей жары. А еще недавно оживленные разговоры ужались до редкого обмена репликами. Незадолго до полудня Легион поднялся на гребень очередного невысокого кряжа, и легат приказал сделать привал. Сложив на обочине щиты и копья, солдаты уселись на землю и с видимым облегчением припали к наполненным на рассвете походным флягам. Шестая центурия расположилась неподалеку от довольно внушительного скопления мертвых тел. Накануне здесь произошла ожесточенная схватка, в которой пало несколько римлян. И много большее количество бриттов. Но сегодня слух остановившихся на отдых бойцов второго легиона не тревожили не только звуки сражения, но даже и отдаленные сигналы труб или варварских рогов. Казалось, будто двухдневная битва, подобно неимоверной силы приливу, отбушевав, схлынула, оставив после себя одни обломки кораблей крушений. Подумав так. И поглядев еще раз на людские останки, Катон неожиданно ощутил подкрепленное внутренним страхом желание незамедлительно выяснить, как обстоят дела у отрядов преследования, далеко ли враг и что вообще находится между ним и продвигающимися вперед легионами. Однако позыв спросить Макрона, чего им следует ожидать, юноша подавил, поскольку прекрасно понимал, что Центурион знает обстановку не лучше его. И может предложить разве что свои догадки, правда, основанные на богатом опыте ветерана немалого числа воин. По прикидкам Катона легионы удалились от реки Мидои на восемь-девять миль, и, стало быть, до Тамисиса оставалось примерно столько же. Но что будет потом? Следующая кровавая попытка форсировать реку? Оставалась одна надежда, что сейчас бриты бегут слишком быстро. чтобы успеть закрепиться за речкой и организовать мало мальски прочную оборону своих позиций, обратив вдруг внимание на то, что равнинная травка вокруг постепенно уступает место зарослям утесника, порой очень густым и практически закрывавшим обзор, катон невольно подумал, что если так пойдет и дальше, то характер боевых действий дикорей наверняка переменится в соответствии с изменениями в ландшафте. Основу их новой стратегии могут составить внезапные нападения из засады на продвигающаяся сквозь кустарник колонны, что весьма затруднит координацию действий римских подразделений и не позволит им в полной мере использовать преимущество сомкнутого строя. Для нас, римлян, не самое подходящее место для дрочки, а? – промолвил Макрон, приметив, с какой тревогой смотрит на заросли его Аптеон. Так точно, командир. А по мне Катон беспокоиться нечего. Да, рельеф сложный, но и брит там здесь не годится особенно развернуться. Может и так, командир. Но в отличие от нас варварам известна здесь каждая тропка, и они могут доставить нам много хлопот. Могут, кивнул Макрон, но без особой озабоченности. Однако вряд ли это здорово им поможет. Раз между нами не будет реки или вала. Катону очень хотелось согласиться с мнением своего командира, однако воображение упорно рисовало ему образы скрывавшихся в зарослях безжалостных дикарей. Неожиданно тишину разорвал резкий зов нескольких труп сразу, и Макрон мгновенно вскочил на ноги. Подъем, подъем, ублюдки ленивые, собирайте свое барахло и марш на дорогу строится. Приказы эхом пронеслись вдоль дороги, и в считанные секунды второй легион выстроился в плотную колонну, прикрывавшуюся щитами и осчитиневшуюся копьями. Далеко впереди, где дорога шла вверх, на очередном гребне Катон увидел штабный отряд. Верховой курьер о чем-то говорил легату, указывая рукой на что-то, скрывавшееся за возвышенностью. Затем гонец развернул коня. И взяв вместо в голов скрылся из виду. Легаджа повернулся к своим вистовым и принялся им что-то втолковывать. И что же теперь? проворчал Макрон.